Глава 23. Что-то здесь нечисто. Этот держиморда наверняка осведомлен о моем финансовом состоянии и с его страстным желанием распоряжаться человеками игнорирование возможности тыкнуть перспективой депортации за неплатежеспособность это верх самообладания. А поскольку подобным типам корректность вовсе не свойственна, то вывод очевиден. Загнул сумму и быстро удрал, чтобы не палиться, отвечая на неизбежные вопросы. А так вывалил на голову благую весть и удалился счастливый. Инна озвучила цифру ценника за сутки, полные либо неполные в этом чудесном месте, 10 спаранов. А вот если бы с памятным укольчиком то 10 горошин. Укол этот снимал последствия отравления внутривенной инъекцией споранового раствора и в отличие от восстановления и стимулирования дара горохом, не имел тех побочных эффектов, что ведут к перестройке организма с медленным превращением в кваза. Благо при моей повторной реанимации раствор внутривенно не являлся жизненно необходимым. Со штрафом тоже все благополучно устроилось. Покинув больницу, полностью разбитый, со страшной головной болью, не унимающейся даже порцией живца, я первым делом направился в городскую администрацию. Необходимо решить вопрос с долгами, чтобы оставшуюся ликвидность употребить в прямом смысле этого слова для поддержания жизненного тонуса. Озвученный мерзавцем майором штраф представлял собой максимальный размер довольно демократичной вилки и с меня, как имеющего уважительные причины, подлежит взыскать 10% от максимума, кое я и уплатил, потратив уже вторую из всех четырех моих горошин. Разменяв третью горошину на спараны и рассчитавшись за свое извлечение, последнюю, Я употребил на стимулирование дара, за что тут же был вознагражден снятием головной боли, но тошнота и недомогание от перенапряжения, полученного накануне, никуда не исчезли. Решив, что мои финансовые ресурсы расходуются с катастрофической скоростью и в значительной степени бестолково, я решил потратить оставшиеся средства с пользой и затем уйти в глухую оборону не выходить из своей комнаты. Нужно больше не отрываться от коллектива и вообще набираться сил. Последним мероприятием на свой первый выходной день я определил посещение знахаря. Алмаз, если и не принадлежал к местной элите, то уж точно не был рядовым гражданином. Проживал он в отдельной квартире. Меня он принял в комнате, которую можно назвать и кабинетом, и смотровой, и гостиным залом. Массивный кабинетный письменный стол с установленным на нем компьютером, под стать столу книжный шкаф, старинный телефон, журнальный столик между двух глубоких кресел из кожи, окрашенной в темно-бордовый цвет, и ультрасовременный массажный стол, обстановка, которую можно назвать как угодно эклектичной, безвкусной, функциональной. Мне довелось как посидеть в кресле, так и полежать на столе. И там, и там было чертовски комфортно. Дар твой проявился ярко с самого начала, и это хорошо. Но вот то, что ты его два раза за короткое время полностью исчерпал, и даже более того зачерпнул, уйдя почти в минус, это очень плохо. Сеть, выстраиваемая паразитом, сломана и восстановлена, опять сломана и опять восстановлена. В результате каналы энергии тела и каналы энергии дара, то есть паразита, размыты, и по мере того, как они будут сливаться друг с другом, будет происходить трансформация тела, то есть формирование новой формы для меняющегося содержания. «Это как?» – обескураженно промямлил я. «Это чего со мной станет?» Я уже знал ответ, но испугался так, как до этого не мог и представить, что такой ужас возможен. Враг внутри меня, и он забирает мое тело. Он сделает его другим, совершенно не моим. Бывает, что просыпаешься ночью, а твоя нога или рука онемела. «Сон был таким крепким, что в неудобной позе тебе пережало нервные стволы и конечность полностью отнялась. Ты пытаешься ею шевелить, а она висит как плеть и ничего не чувствует, как будто не твоя. Мне всегда было смешно. Я окончательно просыпался, растирал свои члены и дивился этому ощущению, когда твое становится не твоим, отнимается» а тут отнимусь весь я полностью и навсегда. Стоп, а как же... Белый жемчуг! Меня спасет белый жемчуг? Белый жемчуг – вещь легендарная. Все про него слышали, но никто, по крайней мере, из моих знакомых, не то что не видел сам жемчуг, ну и не знает никого из бывших квазов, вернувшихся к своему человеческому обличию. Зато истории про знакомых, которые лично знают людей, которые видели или сам жемчуг, или его невероятное действие, великое множество. То есть ты в его существование не веришь? Сложно сказать. Среди трейсерских команд очень много квазов, обладающих развитыми уникальными дарами. Что они ищут? Стикс – феноменальный мир. «Здесь имеет место любое чудо – регенерация, сверхспособности, неограниченный срок существования организма...» «Как ты загнул цветаста? Почему не сказать просто «нет старости»?» – спросил я и пожалел, что едва не увел разговор в сторону. «Потому что старость есть. Некоторые проваливаются сюда стариками» но кто-то, безусловно, став крепче и избавившись от болячек, так и остается стариком, а кто-то в буквальном смысле молодеет. Я видел и тот, и другой вариант. Действительно, чудеса возможны. Получается, белый жемчуг – это местный джек-пот, награда для смелых. Все гораздо сложнее. На высокоразвитых зараженных охоту ведут группами. Про сумасшедших трейсеров одиночек я не слышал. Отшельники, которые промышляют в одиночестве, не в счет. Речь идет о серьезной охоте на серьезных противников. Группы сколачивают из опытных рейдеров, подбирая в команду носителей определенного дара для выполнения узкого функционала. В результате боевая единица, то бишь группа, может превзойти любого элитника по любому боевому качеству. Скорость, сила, сенсорика, невидимость, ментальное воздействие или противодействие. Главное здесь – это сплоченность коллектива, что достигается наличием общей цели. Жемчуг – много жемчуга. Трейсеры, как правило, действуют в досконально изученных кластерах по отработанным схемам, то есть успеху предшествует опыт, который, как известно, сын ошибок трудных, и даже такие команды не застрахованы от провала. Это как раз-таки понятно. Охотники-жертва и меняются местами, закон жанра – на каждую хитрую гайку найдется болт с левой резьбой. Верно. Концептуально с организацией трейсерских команд дело обстоит так. Уникальные индивиды совместно ведут промысел в охотничьих угодьях по определенной программе. Теперь представим, что подобная команда отправилась за белым жемчугом. Отправиться придется в малопосещаемой области Стикса. Невозможно даже предположить куда. Мы сразу лишаемся двух преимуществ. Исследованная территория и уже отработанный, то есть проверенный план. Остается единственный козырь, сплоченная команда. Теперь представь, ты сам находишься в такой команде из пяти-шести человек. Вам удалось завалить носителя, вы вскрыли мешок, а там всего три жемчужины. Как считаешь, что случится дальше? Хочешь сказать, что боливар не вынесет двоих? Именно, золотые слова, будет гарантированная Мочилова. Вот и получается, что, во-первых, место обитания носителей белого жемчуга неизвестны, во-вторых, цель уникальна, чрезвычайно опасна и наверняка гарантирует потери среди охотников, а в-третьих... Дележ добычи – это не простое распределение богатства, это поворот судьбы, переход на другой уровень. Даже если ты приличный человек, все равно гарантированно заподозришь черные мысли у других. В итоге мы имеем, что шанс вернуться даже в гордом одиночестве исчезающе мал, обратный путь опаснее дороги туда. Сложно спорить, моральная устойчивость в мире стикса в дефиците. Все закоренелые обитатели этого мира так или иначе ломали себя, проходя мимо бесчисленных трагедий, немыслимо ужасных. Черт побери, но ведь как-то легенда появилась, кто-то ведь донес и жемчуг с кем-то поделился, продал в конце-то концов. Я предполагаю, приносят его команды, удерживаемые не внутренними скрепами, а внешними, например, долгом, то есть воинской, служебной или иной подобной повинностью. Институтские? И они, и разные сектанты, и, конечно, внешники, то есть каналы поступления имеются, но завязаны они не на основное сообщество иммунных, Иногда внешники захватывают крупные стабы с большим населением – 3, 4, 5 тысяч человек. Как такое возможно? Рядом с внешкой такие поселения – редкость, и по сути это чрезвычайно укрепленные военные базы. Поселения, удаленные от внешки, тоже не пацифистами населены. требью из муров они не по зубам, а штурмовать их отрядами внешников невозможно. Выдвижение и развертывание необходимых сил займет дни, если не недели. Вариант один – предательство. Причем предать должен кто-то из первых лиц. А у этих товарищей уже все есть. Они здесь давно и научились решать проблемы, причем проблемы любые. Что можно посулить такому человеку? Тем более, что внешникам белый жемчуг не так интересен, как внутренности иммунных, особенно сторожилов. Все понятно, обычному рейдеру не стоит и дергаться. Собственно, становится объяснима суеверная реакция на упоминание носителя белого жемчуга. Назови вслух его имя, и следующим этапом разговора будет составление плана охоты, а это приведет к гарантированной смерти. Вот теперь я уверен в существовании скреббера. Стихийное появление такого серьезного блока в общественном сознании не случайно, и только что мы популярно разобрали механизм возникновения этого табу. Люди в течение долгого времени уходили на охоту, с которой никто не возвращался. Очень даже может быть хорошая гипотеза. «Да, хотелось бы заполучить такой ценный ресурс», – мечтательно протянул я. Алмаз добродушно хмыкнул. «Дар у тебя бойцовский, причем воздействовать на выпускаемую стрелу можно не только в плане ее разгона, но и в точности полета. Не отрывай глаз от точки прицеливания и микронаведения с учетом баллистики» смещение убойной зоны при движении цели будет само собой учтено. При должном развитии дополнительный импульс можно будет придать не только арбалетному болту, но и другому метательному орудию, ножу, копью, да чему угодно. Тренироваться надо. отвязывая свой дар от тетивы и наоборот постарайся освоить максимально мощный арбалет. Вдруг получится пробить череп жемчужника. Вот тогда появится универсальность. Сможешь и от мелочи отбиваться, и сделать призовой выстрел. Может быть и не один. И сколько у меня есть времени, рассеянно пробормотал я? Однозначного ответа нет. Примерно год, если стимулировать развитие горохом, два. И если не спешить, сидеть на стабе и максимально беречь себя, не рисковать. И тот, и другой вариант одинаково опасны. Второй может даже опаснее. Стикс не жалует умеренных людей середины. Тут или сидеть на тихом стабе и условно клисов разводить, или бегать по кластерам бошки рубить. Вот я обладаю мирным даром. Сижу здесь и на кластеры выбираюсь только на профилактику. И не поверишь, ни разу за полтора десятка выездов без приключений не обходилось а некоторые рейдеры за месяц по десятку раз выходят на кластеры и никого крепче бегунов не встречают. Алмаз замолчал, глубоко задумавшись о своем. А потом? Что потом? Ну, когда дар максимально разовьется. Странный вопрос. Я вижу только потенциал твоего дара, а не судьбу. Да и дар развиваться будет до бесконечности». Новые грани будут все открываться и открываться. Может, в тебе еще что-нибудь зародится, кто знает?» Ответ прозвучал сухо и немного рисковато. Пора сворачивать разговор. Не стоит злоупотреблять добродушием знахаря. «Извини, я неудачно сформулировал. Просто задумался, что будет потом, вот и получилось вслух. Я постарался сгладить конфуз». Ещё просьба есть, можно даже это назвать заказом». Знахарь изумлённо посмотрел на меня. «Удивил. Без году неделя в карманах, надо полагать, мышь повесилась, а уже заказ знахарю. Ну давай, излагай». «Просьба моя проста. По роду службы к тебе приходят разные люди. Хорошие и плохие, с разными дарами, боевыми и мирными». «Я бы хотел, чтобы ты мне приметил людей из новичков, таких, в которых гнили нет и дар прорезался. Интересуют два конкретных дара – сенс и контрсенс, те, кто смогут и опасность заранее обнаружить, и визуальную невидимость обеспечить. Сделать можно все, найти кого угодно. Готовь жемчужину красную, и я тебе укажу двух интересующих тебя специалистов». И если посчитают тебя достойным, то согласятся говорить о походе за легендой. Вот это поворот! Невероятно, план еще даже не оформившийся, возникший как идея, получил свой пролог. Жемчужина красная, это больно! Не задумываясь, на автомате прокомментировал я озвученную цену. Игра на понижение – полезная привычка из прежнего мира. Для человека, задумавшего дело на миллион, в самый раз. Алмаз расплылся в довольной улыбке.